У вас созвел план. Однако думать вам не нужно. Совсем. Совершенный сценический герой – это Гамлет. Совершенная киногероиня – Лесси. Ваша собственная история фоновая, как ее именуют в Голливуде, важна лишь постольку, поскольку она формирует настоящее, сейчас. Действие фильма вашей жизни. Вот так мы все теперь живем сценами. Бог вовсе не сочинитель Вселенной. Он сценарист вашего биографического фильма. Фразы, которые мы неизменно слышим в кино. Нечего тут болтать. Делай и все. У меня на этот счет дурное предчувствие. Джентльмены, мы попали в сложную ситуацию. У меня нет времени на разговоры. Действуйте, мистер. Фразы, которые мы неизменно читаем в романах. Я задумался, что бы все это значило. В глубине души он понимал, что неправ. Но больше всего ей нравилось, как встают торчком, когда он возбужден или взволнован его волосы. Ничто больше не имело смысла. Вот так я и сидел в этом самом состоянии, в романе, на кухне, ритмично подергивая себя за вихры, уставив мертвый взгляд на мертвую записку. Какие уж тут могли быть действия. Одни размышления. На сей раз это всерьез. Я собирался. Вот что смешно-то. Собирался все рассказать Джейн как раз этим утром. Нет, не все. Насчет обладки я бы упоминать не стал. Подал бы все как эксперимент, нечто, производимое мною и Лео Инвитро. Исследование природы времени и исторической возможности. Проект, осуществляемый ради развлечения и обретения нового знания. Это объяснило бы Джейн мой странный распорядок дня и ночи, мою рассеянность, мое с трудом подавляемое волнение, мои отлучки, не дав ей и намека на риск или безрассудство. И ведь самое нелепое. В последнюю неделю Джейн не раз и не два спрашивала у меня, чем я занимаюсь. Она не стояла, скрестив на груди руки, в проеме кухонной двери, не постукивала ступней в по полу, сорудив на лице выражение вроде «Как ты полагаешь, который уже час ночи?» Не вперялась меня взглядом грозного прошая «Ну!» Не раздувалась, веря по ноздри, не пыталась, как то водится влюбленных, досадить мне, весело напевая, притворяясь, будто в упор меня не видит. Ничего подобного. Только едва различимые сметерные вздохи. Грустная сдержанность. А теперь ее нет и не будет. С концами или без конца. Быть может, думал я, быть может, эта судьба приготовляет меня таким образом к тому, что мне предстоит совершить. Обрывает связи с настоящим, чтобы я мог вступить в новую жизнь, которую мы с Лео вознамерились создать. Безумие, конечно, это я понимал. Ничего у нас выйти не может. Нельзя изменить прошлое. Нельзя переиначить настоящее. Черт, да скорее всего и будущее-то переначить нельзя. Гитлер уже родился, и этого не отменишь. полный бред. И все-таки, какая проверка моих познаний? Я, знавший больше кого бы то ни было о Пасау, Браунау, Линце, Шпитале и прочих скучных подробностях, убогого воспитания маленького Адольфа, мог проверить свои знания так, как никто до меня не проверял. Историк в роли бога. Мне известно о вас столь много, мистер, так называемый Гитлер, что я могу помешать вам появиться на свет. При всех ваших умных-приумных речах, шикарных мундирах, факельных шествиях, изрыгающих смерть пантерах, печах-убийцах и надмерных повадках. При всем этом вы полностью во власти аспиранта, заучившего на зубок ваши юные годы. нако, съешь, важная шишка!» Разумеется, для Лео все нами задуманное было исполненной великого значения миссией. Окончательная, правда, о ней, ошеломительная ее суть, открылась мне через два дня после ухода Джейн. Естественно, я попытался ее отыскать. Так и прежде, я, в надежде на примирение, отправился к ней в лабораторию. Ну, похожу я с очаровательным и глупым видом на задних лапках, и Джейн покровительственно погладит меня по головке, и все будет хорошо как же. В лаборатории я застал рыжего Дональда. Он все пытался сглотнуть волнение, от чего нелепый ком его КДК подпрыгивал на белой шее вверх и вниз. Джейн, она... Э, вроде как, ну, знаешь, ее здесь больше нет. Что значит нет? Была до вся вышла? Как яйца, пакеты с молоком и боеприпасы? Принстон. Исследовательский грант. Она тебе не говорила? Принстон? Штат Нью-Джерси. Отлично. Пять с плюсом. С охеренностью.